Глава вторая. «Конечно, я вам признателен», — признался к р е м е р «Почему же нет? Вы поступили вполне б л а г о р а з у м н о сэкономили мне время и избавили от лишних хлопот. Значит, когда вы услышали удар, было полдвенадцатого. Сидевший в красном кожаном кресле ровно в половине седьмого вечера инспектор Крэмер Крупнотелый, мясистый, с широким и круглым лицом, до сих пор не утративший уже изрядно тронутую сединой шевелюру, мог бы и не язвить. И он сам прекрасно знал это, но пересилить себя не сумел. Это вырвалось у него само собой, по привычке, которая выработалась у него в ответ на бесчисленные насмешки и унижения, выпавшие на его долю в кабинете Вулфа за долгие годы общения с нами. А признать, что мы сэкономили ему время и избавили от лишних хлопот, Крэмеру пришлось после того, как он ознакомился с отчетом, который, предвкушая визит полиции, я предусмотрительно напечатал в двух экземплярах, подписал сам и дал подписать Вулфу. В отчет я включил стенограмму беседы с Флорой г о л а н и подробнейшее описание дальнейших событий. Сначала Крэмер пробежал отчет глазами, а потом прочитал медленно, и внимательно. «Строго говоря, самого звука удара мы не слышали», — возразил Вулф. «Его необъятная туша уютно покоилась в просторнейшем кресле, изготовленном для него по специальному заказу. Отчет напечатал мистер Гудвин, но я прочитал его, и в нем не сказано о том, что мы слышали звук удара». к р е м е р отыскал на четвертой странице отчета «Нужное место», И перечитал его. «Хорошо. Вы слышали, как она застонала, потом что-то упало, и послышался какой-то шелест. А, но ведь удар-то был. Ее ударили по затылку большим куском мрамора, преспопье, а потом задушили, затянув шарф на горле. Вы тут пишете... Это случилось в одиннадцать часов тридцать одну минуту. Да, но стон я услышал раньше, — поправил я. После него раздавались другие звуки. Потом связь оборвалась, и я несколько раз прокричал «Алло», что было вполне естественно, но глупо. Лишь повесив трубку, я взглянул на часы. Вот тогда я и засек время, а стон раздался примерно минуты раньше, в одиннадцать тридцать. Если эта минута для вас настолько важна, конечно. «Не настолько. А самого удара ты не слышал?» «Нет». Кремер нахмурился, вернулся к отчету, перечитал первую страницу и проглядел остальные. Потом задрал голову и посмотрел на Вулфа. «Я знаю, какое значение вы придаете правильному употреблению слов». и какой вы мастер увиливать от прямого ответа тут подразумевается что прежде вы не были знакомы с флорой голан и не имели никаких дел ни с ней ни с ее братом ни с кем бы то ни был о еще из их фирмы однако прямо так не изложено я хотел бы знать так ли это на самом деле подразумевается все верно ответил вулф как указано в отчете Я никогда не имел никаких дел ни с мисс г о л а н ни с ее братом, ни, насколько мне известно, с кем-либо из их коллег. То же самое верное в отношении мистера Гудвина». «Так, Арчи?» «Да», — подтвердил я. «Хорошо». Ремер сложил листки бумаги вчетверо и убрал в карман. «Значит, вы никогда прежде не слышали...» Голос Бьянки ф о с и не сумели бы опознать его по телефону? Нет, конечно. Теперь, поскольку она мертва, вы тем более его не опознаете. с т а л быть, вы не готовы присягнуть, что разговаривали именно с ней? Безусловно. Тогда возникает вопрос. Если с вами разговаривала и в самом деле Бьянка ф о с ее убили ровно в половине двенадцатого В финя алика г а л а н а есть еще четыре человека которые занимают ответственные посты и у которых были основания недолюбливать бьянку ф ф с они сами это признали кроме флоры г а л а н это анита принц закройщица и дизайнер работающая с г а л а н о м вот уже восемь лет эми торн ответственная за связи и реализацию работает в фирме Четыре года. Карл Дрю, главный управляющий делами, работает пять лет. Никто из них в половине двенадцатого Бьян Куфос не убивал. С четверти двенадцатого и вплоть до той минуты, когда позвонил мужчина, назвавшийся Джоном Хау Отсоном, Карл Дрю находился внизу, в главном зале, на глазах у четверых очевидцев, в том числе двоих клиентов, онита принц с 11 часов не выходила из мастерской расположенной на верхнем этаже кроме нее там был сам а л е к г а л а н две манекенщицы около дюжины служащих миторн в 1120 приехала на заранее назначенную деловую встречу в офисе на сорок шестой улице где оставалось в присутствии троих свидетелей до без четверти 12 а флора г о л а н сидела здесь у вас все железно комар носа не подточит «Очень ловко», — согласился Вулф. ф а, а а слишком даже ловко. Конечно, зуб на бьянку ф о с т о чили и другие, но, судя по нашим сведениям, эта четверка стояла особняком, вне конкуренции. И в них у всех... А почему четверка? Самого Алика г а л а н а вы разве не считаете? Хорошо, пусть тогда пятеро. Так вот, у них у всех алиби, том числе и в Алика г а л а н а если ее впрямь убили в половине двенадцатого. Так что давайте исходить из того, что это не так. Предположим, что ее убили раньше. В одиннадцать, например. Предположим, что Флора г а л а н вас надула, и вы говорили вовсе не с м е с Фосса с другой женщиной, которая только имитировала ее голос, а потом разыграла всю эту сцену со вздохом и прочими шумами, чтобы сбить вас с толку и убедить в том, что вы в самом деле слышали, как ее убили. Вулф приподнял брови. — А труп тем временем уже лежал на полу? — Разумеется. — Тогда вы немного выигрываете. — А кто сыграл роль, мисс Фосс? Ведь у остальных подозреваемых тоже есть алиби на 11.30. «Да, я понимаю. н а всего в фирме работают девятнадцать женщин, и любая из них, которая не способна совершить убийство, вполне могла согласиться на то, чтобы помочь замести следы после того, как Бьянку Фос убили». «Так мне кажется». Вулф скорчил гримасу. «Очень уж хитроумно, мистер к р а м е р Если предположить, что убийство совершила Флора г о л а н то преступление было спланировано с поразительной тщательностью. Вчера утром мисс Голланд позвонила нам, и мистер Гудвин назначил ей встречу на сегодня, на одиннадцать утра. Неужели она убила мисс Фосс, оставила кого-то караулить труп, помчалась сюда и надоумила меня позвонить по телефону мисс Фосс? Мне кажется, это притянуто за уши. «А я и не говорил, что убийца ф Лора г о л а н возразил Крэмер, не желая отступаться. «Это мог быть кто угодно из них. Он или она вовсе не обязаны были знать, что вы позвоните по ее номеру. Возможно, убийца сам хотел позвонить в засечь время, когда случилось убийство в присутствии свидетелей. Ваш же звонок просто сыграл им на руку, и тот, кто сторожил тело, разыграл эту комедию». Я готов придумать дюжину версий того, как это могло случиться. — Черт поверь, я и сам прекрасно понимаю, что это кажется притянутым за уши. Но я вовсе не прошу, чтобы вы лезли из кожи вон и ломали над этим голову. Вы, должно быть, уже догадались, почему я завел этот разговор. — Думаю, да, — кивнул Волф. — Вы хотите, чтобы я и мистер Гудвин еще раз обсудили то, что слышали собственными ушами? Вы хотите узнать, уверены ли мы в подлинности этих звуков? Если нет, то согласны ли мы допустить, что нас пытались одурачить? — Да, совершенно точно. Вулф потер костяшкой пальца нос и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на инспектора. Боюсь, бессилен вам помочь, мистер Крэмер. Если нас хотели обвести вокруг пальца, то проделано все было мастерски. Слушая по телефону, я даже не заподозрил, что меня разыгрывают. Разумеется, как только я узнал, что эти звуки позволили точно засечь время убийства, то сразу подумал, что дело может быть нечистое. Но по существу мне добавить нечего. Арчи? Мне тоже. Я помутал головой, а потом сказал Крэмеру. Вы читали мои показания, а там ясно изложено. Я предположил, что ее ударили. Она упала и зацепила телефонный аппарат, который свалился на пол. Менять собственные показания я не стану. Перечитайте отчет внимательнее. Там сказано, что она как бы... Пыталась закричать, но крик перерос в стон. Словно она что-то увидела и хотела вскрикнуть, но в этот миг ее ударили, и из груди невольно вырвался стон. Звука удара мы бы в этом случае не могли услышать. От у д а р о мраморной глыбы по голове много шума не бывает. Теперь о вашем предположении, что убить ее могли на полчаса раньше. Я или Джон Уотсон перезвонил сразу же. А Карл Дрю беседовал со мной шесть-семь минут спустя. Следовательно, он или кто-то другой в и д е л е т е л о не больше, чем через пять минут после того, как мы услышали стон. Оно еще дергалось? Или хотя бы шевелилось? Нет. С такой д а в к о й на шее особенно не подергаешься. А что сказал патологоанатом? Он приехал в начале первого. Если бы вокруг раны запеклась кровь, он определил бы время убийства точнее. но крови совсем не было. Так что он нам не помог. А что известно о мизансцене? Кто-то должен был быстро выскочить из ее кабинета сразу после того, как мы услышали эти звуки. Если это был убийца, то ему или ей оставалось только положить трубку и затянуть вокруг шеи шарф. А на это много времени не требуется. Если же, как вы предположили, убийство совершилось раньше, убийце, оставалось только положить трубку. В любом случае, неужели никто из окружающих ничего не заметил? Никто! Или они это скрывают? Насколько вам известно, Бьянка Фос не пользовалась особой популярностью. К тому же у них там три отдельных входа и три лифта. В салоне, служебный и в главном вестибюле. Чтобы подняться в офис, не обязательно заходить в вестибюль или проходить через салон. Да, замечательно. «Значит, пока ровным счетом ничего не ясно». «Ясно, как в тумане», — к р е м е р грузно поднялся и произнес, глядя на Вулфа. «Значит, вы даже не заподозрили, что вас разыгрывает?» «Да, и по существу мне добавить нечего». «Прекрасно». и м н о г о благодарен!» Крэмер направился к двери, но, не дойдя до нее, обернулся. «Мне не нравится хохмы об убийствах». «Убийство не шутка. Но Бьянка ф о с расценила вас не вполне верно. Собачье дерьмо, вонючая к л а а к а — Нет, орхидеи не воняют. И вышел вон. Значит, в глубине души он все-таки не поверил, что она была уже мертва, когда мы услышали эти звуки по телефону.